Глава третья. Отель Бритсмаунт числился в телефонном справочнике как пансионат. Я набрал номер и попросил менеджера. Женщина, взявшая трубку, ответила. «Я и есть менеджер миссис Марлен Шарлотт. Меня интересует мисс Ивлис Эллис», — начал я. «Не скажете ли, у нее есть личный телефон или...» «У нее есть личный телефон, который пока установлен в квартире, но она вчера во второй половине дня съехала». Даже не удостоив меня любезностью позвонить, возмутилась женщина. Уехала и оставила мне записку с сообщением, что арендная плата внесена до 1 числа месяца и что я немедленно могу сдать квартиру. Вам неизвестно, куда она переехала? Мне неизвестно, куда она переехала. Мне неизвестно, почему она переехала. Мне неизвестно, с кем она переехала. Кто говорит? Мистер Смит, представился я. Я надеялся перехватить её до отъезда. Прошу прощения. Я повесил трубку. Позвонил в офис, чтобы поговорить с Элси Брандт. Привет, Элси. Хочешь оказать некою какую помощь в зависимости от степени безумия? На сей раз мне требуется по-настоящему безумный поступок. Придётся тебе опорочить своё доброе имя. Ох, всего на всево? Не это ты ещё не всё, возразил я, только первый шаг. Что от меня требуется? Я буду сидеть в машине, взятой на прокат в агентстве рядом с паркингом Breeze Mount. Это на углу Бризмаунт Драйв и 33-й Авеню. Возьми такси и приезжай туда. Сними с правой руки колечко с печаткой, надень на безымянный палец левой руки и поверни так, чтобы оно сошло за обручальное, когда кто-нибудь взглянет на руку с тыльной стороны. Действуй как можно быстрее. Дональд, я не хочу, чтобы вы это делали, встревожилась она. "Знаю", сказал я. "Но дело уже сделано. Поможешь, или я должен нанять оперативницу и заставить Берту рыдать над расходами?" лучше возьмите оперативницу. Берта любит рыдать. Хорошо, заявил я. Ей придётся какое-то время побыть моей женой. Если оперативница вчинит агентство судебный иск за Объясните же, что же это дело? перебила Элси. Очень интимно и интересно. Ладно, помогу. Хотите, чтобы я выезжала сейчас же? Как можно скорее. Никто не следит за офисом? Насколько я знаю, нет. Не видела больше сержанта Сауэрса? Нет, не видела. Donald, специальный курьер доставил сюда письмо, адресованное вам с пометкой лично и важно. Захвати с собой и отправляйся, приказал я, повесил трубку и позвонил в страховую компанию Coulter Creek. Услышав ответ телефонистки на коммутаторе, я спросил: "Кто ведёт следствие по делу об ограблении бронированного автомобиля?" "По-моему, сэр Бразелана. Вам нужно поговорить с мистером Джорджем Абнером. Минутку, соединяю". Через минуту мужской голос произнёс: Алло, говорит Джорджер Би Абнер. Вы занимаетесь ограблением бронемашины. Я веду расследование, осторожно тащил он. Кто говорит? Миля, ответил я. Вы хотите сказать, мистер Миля? Я сказал Миля. Вам известно, сколько в миле футов? Конечно. Сколько? Это что, шутка? Припомните, предложил я. 5280. Если мне доведётся звонить вам в будущем, я просто назову число: 5280. Теперь дальше. Если мне удастся частично или полностью вернуть пропавшие 50.000 и преподнести их вам на серебряном блюдечке, какую я получу долю? Я не обсуждаю такие дела по телефону, заявил он. И к вашему сведению, мистер Миля, мы не отказываемся от судебного преследования ради вознаграждения. Вас никто и не просит отказываться от судебного преследования, возразил я. «Вам угрожает потеря пятидесяти тысяч. Может быть, стоит отрезать от них кусочек?» «Если предложение законное, — сказал он, — наша компания всегда щедро выплачивает вознаграждение. Но мы, безусловно, не обсуждаем по телефону сделки подобного рода». «Что вы имеете в виду под щедрым вознаграждением?» — уточнил я. «Пятьдесят процентов?» «Сохрани, Боже, нет!» — возмутился он. «Это было бы самоубийством. Можем позволить себе дойти до двадцати». «Двадцать пять», — сказал я. «Двадцать пять». Если у вас есть какое-то предложение, вернулся он. Мы с удовольствием обговорим его с вами. У меня абсолютно определённое предложение, напирал я. 25% от возвращённой суммы. Если удастся хоть что-нибудь возвратить, то после этого, бубнил он. Я безаговорочно не советую запрашивать больше 20%. Это выше предел допустимой политики нашей компании. Мы обычно выплачиваем в награду около 10%. Может быть, вы по этому и неснёте такие большие потери? констатировал я. Запомните имя и прежде всего кодовое число 5280. Я бросил трубку, заскочил в агентство, взял напрокат машину и поехал к отелю Breeze Mount. Пришлось прождать минут 10, прежде чем такси доставило Элси Браун. Я заплатил за такси, отпустил его и сказал: "Пошли, Элси, приступим". "К чему?" спросила она. "Снимем квартиру", объявил я. Подружимся с менеджером, будем милыми, тихими и респектабельными. Тебе надо казаться особенно скромной и сдержанной. Произвести впечатление, что с тобой легко ладить. Как я должна представиться менеджеру? Ты никак не должна, я сам тебя представлю. И что вы ей скажете? Естественно, что ты миссис Лэм. Я вы, полагаю, прокомментировала она, намерена пообещать, что поселившись в квартире наедине со мной, навсегда останетесь олицетворением чести и достоинства». Не вали дурочку, посоветовал я. Она глянула на меня, и лицо её начало покрываться пятнами гневного румянца. "Теперь дальше", продолжил я. "Меня там не будет. Я буду далеко от дома. Сейчас же отправлюсь в поездку. А ты посидишь там несколько часов, отвечай на телефонные звонки. Если кто-нибудь спросит Ивлин Эллис, притворись, будто не поняла. Если сумеешь выдать себя за Ивлин Эллис, выдавай. Не сумеешь, беседы по телефону в высшей степени дружелюбны". И говорит, что мисс Эллис, возможно, какое-то время не будет, но ты всё постараешься ей передать. Всеми силами попытайся выяснить, кто звонит, только как можно любезнее, чтобы не возбуждать подозрений. Со всеми болтай по-приятельски. Если будут звонить мужчины, твой голос должен звучать особенно соблазнительно. "Господи, для чего нам снимать квартиру?" взволновалась она. "Сила небесная, Дональд, вы же знаете, что будет, если Берта проведает и В этом деле, перебил я, нельзя ждать удачного шанса, а должны самостоятельно обеспечить себе шанс, да пошевеливаться хорошенько. Пошли. Мы вошли в Briesmont и нажали кнопку звонка на дверях с надписью Менеджер Марлен Шарлотт. Женщина, которая вышла в ответ на звонок, было за 40. Довольно крупная, начинающая полнеть, на лице её полностью лишённом каких-либо эмоций царило умиротворение, от чего выглядело она так, словно всё, что могло случиться, уже случилось. Что вам угодно? спросила менеджер, откидывая нас оценивающим взглядом. Я слышал, у вас в будущем месяце освобождается квартира, приступил я к делу. У нас и сейчас имеются три свободных. Можно их осмотреть? Конечно, подтвердила она и снова смерила нас взглядом, на сей раз ещё внимательнее. Эльси скромно вставила. Мы оба работаем, будем здесь только по вечерам и по выходным. Детей нет? поинтересовался менеджер. Я усё покачала головой и позволила уголкам губ слегка опуститься, точно готовясь заплакать. "Нет", посетовала она. "Детей у нас нет. Что ж, идёмте со мной", пригласила миссис Шарлотт, снимая с доски несколько ключей. "У меня есть несколько апартаментов, которые, на мой взгляд, вам понравятся. Первая квартира, которую она нам показала, была крошечной, как бочонок, и без телефона. Следующая оказалась побольше, но тоже без телефона. Элси из-под тяжка глянула на меня, а я помотал головой. «А... а еще чего-нибудь у вас нет?» — спросила Элси. «Есть одна, только что освободившаяся», — призналась миссис Шарлотт. «Ее еще не убрали. Дело в том, что жилица уехала среди ночи и оставила у меня записку». «Нельзя ли взглянуть на эту квартиру?» — с некоторым сомнением промямлила Элси. «Миссис Шарлотт повела нас в квартире, которая мне требовалась. Там стоял личный телефон и царил полнейший раскрадаж». Сехавшая жилица даже не попыталась скрыть поспешность отъезда. Мусорная корзинка была до отказа набита всякой всячиной, которую обычные люди держат в ящиках стола исключительно для того, чтобы по выбрасывать упаковку из-под съедом. Квачки бумаги, пара старых туфель, чулки со спущенными петлями, сломанная платиновая вешалка, скомканная бумага валялась в стенном шкафу. Миссис Шарлотта издала возмущённое восклицание. Сюда должна прийти горничная и вынести весь хлам. Я оглянулся на Элси, приподняв бровь и спросил. — Ну, дорогая, каково твое мнение? Разумеется, трудно судить, когда жилье в таком состоянии, но, по-моему, это именно то, что нам нужно. Элси, поколебавшись, вздохнула. — Да, наверное. Только, Дональд, не забывай, что нам надо въехать сюда немедленно. «Да — Да, — мрачно подтвердил я, — действительно. — Однако, я говорю тебе, золотко, это именно то, что мы искали. Тут просто не убрано и... Что вы имеете в виду, вмешалась миссис Шарлот, говоря о необходимости въехать немедленно. Мы остановились у друзей, пояснил я. И всякий раз, когда пробовали переселиться, они нас уговаривали остаться. Они не доверяют своего маленького ребёнка нянькам, а благодаря нашему присутствию впервые за несколько месяцев получили хоть небольшую свободу. А нынче утром приехали родители главы семейства. Они сообщали письмом о приезде, да оно затерялось. И мы теперь вынуждены немедленно переезжать. Я неожиданно выхватил из кармана сложенный банкнот и продолжал. «Я вам вот что скажу. Арендную плату мы вносим сейчас, авансом, но удерживаем пять долларов за беспорядок. Горничная может вынести мусор завтра, и если у вас найдется чистое белье, мы въезжаем. Мне, к сожалению, предстоит отправиться в Сан-Франциско, а Элси останется здесь. Я привезу наши вещи. Тогда мы можем позвонить своим друзьям и сообщить, что нашли жилье. Они страшно обеспокоены». хотели отправить сегодня родню ночевать в отель но я их заверил что мы наверняка отыщем квартиру миссис Шарлотта Колибаос на всё же по любопытству и долго вы тут пробудете желаете снять квартиру на год и я предпочёл бы если возможно не оформлять годовую аренду отказался я поскольку есть шанс моего перевода по службе в другое место в какой области вы работаете мистер Лэм сверхсекретный объявил я Разумеется, если вам требуются рекомендации, я способен предовить самые лучшие. Впрочем, пока и тут вы будете получать плату авансом наличными прямо на месте. На её лице пы её скривоватая улыбка. Ну, мне, конечно, неловко, что вы снимаете квартиру в таком виде, но если миссис Лэм не возражает, всё в порядке, ставила Элси, озираясь вокруг. Только если честно, мне не хотелось бы заниматься генеральной уборкой до появления горничной. "Ну и отлично", заключила миссис Шарлотт. Я сейчас принесу белье. Спустимся вниз, — обратилась она ко мне, — и я выпишу вам квитанцию об оплате. Звонил телефон. Я нахмурился и заметил. Телефон, как я вижу, не отключен. Нет, он по-прежнему числится за прежней же лицей, Ивлис Эллис, — подтвердил менеджер. Ну, с этим мы разберемся, — отмахнулся я, взял ее под руку и послал Элси многозначительный взгляд. Мы вышли за дверь и направились к лифту. Элси бросилась к телефону. В офисе миссис Шарлотт вручила мне квитанцию, и я сказал ей. «Помчусь наверх, предупрежу жену, что еду забрать вещи». И поспешу назад в квартиру. «Выяснила, кто звонил Элсе?» «Вас явно раскусили, Дональд», — предупредила она. «Из чего это следует?» «Позвонил джентльмен», — спросил Ивлес Эллис. «Я ответил, что ее нет, но я должна с ней связаться, и если нужно, могу передать сообщение». Он попросил передать, чтобы она позвонила мистеру Калхуну, к консультату по связям с общественностью. Я сказала, что не уверена, удастся ли ей позвонить, мол, мне она собиралась вякнуть, а никому больше звонить не сможет. Он пожелал выяснить, кто я такая, и я представилась ее соседкой. Тут он наконец сдался и велел передать ей, что мистер Лэм задает вопросы, и что мистер Лэм заранил в него подозрения, в результате чего он стал разыскивать Лэма в телефонном справочнике и сумел обнаружить одного единственного Дональда Лэма, который работает в агентстве Ку и Лэм, конфиденциальное расследование, а это частный детектив. Так что мистер Калхун попросил меня обязательно поговорить с Ивлен и сообщить, что у неё на хвосте сидит частный сыщик. Я пообещал постараться и уточнил, не догадывается ли он, чего вы добиваетесь. Он ответил, что нет, не догадывается, и что вы выдаёте себя за писателя, но безусловно, чего-то вынюхиваете. Говорит, вы пытались его обвести вокруг пальца, но он сразу же вас раскусил. Интересно. Ещё бы А где письмо, которое пришло с курьером, вспомнил я. Я высе открыла сумочку и протянул мне конверт. Я рассмотрел его, вытащил пирочинный нож, вскрыл и извлёк листок писчей бумаги. Он был исписан мужской рукой и подписан Стенли Даунер. Письмо гласило: "Дорогой мистер Лэм. Привет с Сунок. Я так понял, Хейлс просит тебя вернуть ей 50 кусков. К твоему сведению, с Хейлс дело гибло. Это я их еидал". Так что я и забрал. У неё не осталось ни цента. Это пойдёт ей на пользу. Если ждёшь от неё плату, она будет расплачиваться не наличными. Ты же бизнесмен. Не позволяй себя околпачить, как она пробовала надуть меня. Полагаю, она сообщила тебе, будто ответила мне да перед алтарём. Чтобы ты знал, это было на заднем сиденье автомобиля. И ни разу не удалось даже близко подманить меня к алтарю. Каждый цент, какой у неё имелся, получен от меня. Любая байка насчёт наследства, которую она тебе будет сучивать, сплошное вороньё. Я пообещал ей хороший куш, она согласилась. Мы неплохо провели время. А если думаешь, будто сможешь сделать бизнес на обещаниях, давай, валяй дурака. Единственное, что способно её прокормить отдать залог машину. Пока, сосунок. Я протянул письмо Иосе, она прочитала и вытерщила глаза. "Дональд, откуда всё это ему известно?" Возможно, у него связи в полиции, предположил я. Может быть, он приплачивает газетному репортёру. Возможно, у Хейлс есть дружок, которому она доверяет, а тот работает на сторону. Интересные возможности, правда? заметила Элси. Я кивнул. Ребят шустрые. С какой целью он вам написал? спросила она. Пытается отводить от дела, уведомив, что на денежный гонорар надеется нечего, пояснил я. Но Дональд Раз они не женаты, разве вы не окажетесь в глупом положении? Найдёте его, а он посоветует: "Пойди-ка поплеши". Предполагается, напомню я, что когда я его ищу, в игру вступит Хейзел. Помнишь, она объявила, будто у неё кое-что против него есть. Хейлз я все минутку подумал, а потом проговорила: "Дональд, знаете, что я думаю? Что что Хейлс со Стенли в сговоре. Он помогал украсть деньги из Дональд, они собираются втянуть вас в эту историю с грабежом". и заставить таскать для них из огня каштаны? — Возможно, — согласился я. — Наверняка, Дональд, письмо должно было быть написано вскоре после того, как Хейлзелл вышел из вашего кабинета. — Может быть, — согласился я. — Дональд, неужели вы не понимаете? Они действуют заодно, пытаясь каким-нибудь образом заманить вас в ловушку. — Если так, мы не в силах заставить их отказаться от этого. — Что нам делать? — спросила она. — Вам сидеть тут, миссис Лэм, — велел я. Заправить постель, не спускать глаз с телефона. Отвечать на каждый звонок. Говорить, будто ты соседка Ивлен. Что Ивлен намеревается позвонить попозже. И ты поможешь передать ей все, что угодно. И сколько мне тут сидеть? Пока я не вернусь и не освобожу тебя. Позвони в офис. Скажи, что вынуждена уйти пораньше из-за головной боли. Не позволяй телефонистке переключать тебя на Берту. По счастливой случайности этой квартире принадлежит отдельный гараж. Я сейчас туда спущусь и огляжусь. Ты пошарь в мусорной корзине. Посмотри, не найдётся ли там чего, что дало бы нам ключ к разгадке. Я на это совсем не рассчитываю, но ты всё-таки посмотри. Я направился к двери. Эльс стояла с сомнением уставившись на меня. "В чём дело?" спросил я. "Боишься?" "О нет," возразила она. "Просто пытаюсь переключиться с мечтаний о том, как мы с вами проведём медовый месяц, на грязную мусорную корзинку, набитую обносками другой женщины. С этим нелегко примириться," подтвердил я. Всегда недостоят воображения. Подумай, как лучше, как я себя должен чувствовать?